Увидев возвышающуюся на пригорке караульную вышку, судно застопорил ход, вёсла перестали стучать по воде. Лодка ещё двигалась вперёд по инерции какое-то время и вскоре стала дрейфовать. Командир наёмников обдумывал сложившуюся ситуацию. Ладья, за которой они гнались, стояла у причала, и долгожданная добыча была рядом, но две башни крепости и каменная стена на возвышенности охлаждали пыл мародёров. За время водного пути им попадались несколько укреплённых населённых пунктов, где невысокий чистокол уже наводил на размышления оставить всё на своих местах. Тогда обошлось словесной перепалкой и несколькими камнями из пращи. Тут же всё выглядело совсем печально. Тем не менее, не попробовав нельзя иметь своё мнение о вкусе. Литвин уже собирался отдать команду править к причалу, Как на одной из башенок что-то сверкнуло. Это был тот момент, когда засветка укрепления была на руку. Мы с Савелием стояли на вышке. Ратибор поглядывал по сторонам в бинокль, пытаясь отыскать супостатов на берегу. Ратибор подстрелил из арбалета любого на выбор, кто без железного доспеха дал я команду. Сам же прицелился в Детино, как мне показалось командира отряда. Стук тетивого арбалета и щелчок винтовки слились в один звук. Здоровяк в кольчуге полетел в воду, а на ладье послышался вскрик переросший в вой. Через секунду там поднялись щиты. Кто-то стал грести, в итоге чего ладья прошла немного вперёд, а потом стала разворачиваться. Ратибор выбирал новую жертву, мы же с Савельем уже спускались вниз. Всё складывалось просто великолепно. Теперь Егорка под шумок нападения мог бежать из крепости, согласно придуманной легенде. Ты там всех не перебей, дай уйти, шутя подсказал сотник своему дружиннику. Дело оставалось за малым уговорить Егорку на самоубийственный поступок. Целый час мне пришлось рассказывать сыну Степаниды, что явной угрозы его здоровью нет, главное вести себя естественно, делая упор на корысть, мол, полные сундуки гривен А тебе ни шиша не досталось. Выручил Васька Щукову, услышав сына, приглянулся с женой и сказал: "Благословляю, сынок, ступай. Есть время у техом, а есть время делам праведным". Вечером, нацепив на Егора кольчугу, мы стали готовиться с Савельем в путь. Надо было спешить, использовать резиновую надувную лодку было опасно, но иного выхода не было. Отойдём на версту от крепости и запустим двигатель, чтобы больше никто не видел. Лодка уже была у сходинка к на реке, показалось долблёнка. В ней сидели знакомый нам корабеник и какой-то мужичок с рыжей бородой. Шустро работая вёслами, лодочка приближалась к причалу. "Вечер добрый, позвольте пристать на огоньку", улыбаясь, проговорил корабеник. Рыжий торговца его спутник были чем-то похожи, не только цветом волос, но и ещё чем-то. Создавалось впечатление, что есть у них общие тайны, известные только им двоим. Если корабейник был худой и невысокого роста, то его товарищ наоборот прямая противоположность, но вместе одно целое, как говорится, не разлей вода. Тут я заметил, что пояс на спутнике корабейника скорее напоминает воинский. Широкая кожа облегала талию, бронзовые прямоугольники защищали живот полукругом. Подобного защитного снаряжения мне ещё не приходилось видеть в этих краях. Здрав будь, рыжий, какими ветрами занесло, вступил в разговор с гостями. Брата жены в Смоленск везуть, уже ему надо в городе побывать, ответил торговец. Как звать тебя? обратился я к шурину корабеника. Зови меня Айна. Я хотел поскорее избавиться от гостей, время и так играло против нас, но не предупредить людей не мог. Литвинов в Смоленске сейчас не вовремя путь туда держишь. Мы это знаем, поэтому Шурины попросил. Мразь одну нам отыскать надо. Там его не достать, слишком высоко сидит, а раз он сюда пришел, то уже не уйдет. Рыжий в мгновение стал серьезным, рука, державшая весло, стиснула от дерева так, что выступили вены. Швентарагис, так звали кровника Рыжебородова, 3 года назад Шурин Карабенко женился на Литвинке из благородных кровей, но не по христианскому обряду, а по языческому. Были там какие-то заморочки, о которых в подробностях не поведали. Жена после рождения первенца поехала навестить родню, показать сына, где сотник Эрдвела, польстившись на красоту женщины, обманом выкрыл её и не добившись взаимности, зарубил, так что пришло время расплаты. Алексей Есть у меня одна идея, давай поможем ему, сказал мне на ухо Савелий, когда мы отошли в сторону, пока гости вытаскивали долблёнку на берег. Зачем? Я видел этого Айна в Мстиславле, и что он вытворял со своим топором. Заполучить такого воина себе не один князь не откажется. Да только шишим с маслом. Он судебный поединщик. А если мы вытащим этого Литвина сюда, то Айна будет тебе обязан. Думаю, никто в Смоленске ему не даст сразиться со своим кровником. Швентарагис — не простой воевода, а тот, кому поручено искать казну. Он и сам это должен понимать. Вернее, не он, а Рыжий. Уверен, этот лис не просто так приплыл на огонек и все подробно рассказал. Согласен. Тогда придется немного подкорректировать план. В горку мы поднимались уже вместе, ведя беседу с а постигшим столицу княжества несчастья. Кои какие факты поведал Савели, высказал своё мнение и Айна, а вот за ужином Рыжий попросил переговорить со мной с глазу на глаз. В принципе, сотник оказался прав. Нам попытались сделать предложение, вернее посодействовать некому насквозь авантюрному плану, но в итоге согласились на наш. Лишь с утра следующего дня мы отправились в путь. Пока савели грёп, Егорка выслушивал новые ценные указания. Они сводились к тому, что сотник князя через слово поносил неуклюжесть какого-то швинтарагиса, грозился оторвать тому причинное место и использовать вместо женщины. Расчёт был на то, что ближний к Эрдвелу сам вызовится участвовать в операции по захвату казны. Крепость скрылась из поля зрения, туман практически рассеялся, И Савелий схватил Егора, чтобы тот не дёргался или ещё того хуже, не пытался сигануть в воду, когда заработает двигатель. Когда мы высаживались возле Смоленска, казачок боялся нас больше, чем своего задания. "Запомни, напутствовал я Егора, не пропусти место на реке, где надо, чтобы враги причалили. Мы за тобой будем наблюдать. Как войдёте в подземный ход, помнишь?" Он сломанной веткой отмечен. Впереди тебя будет идти кто-то из Литвин. Не думаю, что удастся тихонько скрыться из-за вот ветвления и отсидеться в стороне, даже не рискуй. Тебя запустят вторым или третьим под хорошим присмотром. Не нервничай, делай всё, что тебе будут говорить. Как выйдете наружу, то сразу беги к дому, не останавливаясь. Удачи. Егор пробрался в Смоленск на закате, пройдя незамеченным вдоль ручья. Что и не мудрено, так как знал город как свои пять пальцев. Там, где приезжий будет полчаса искать главную дорогу, чтобы добраться до центра, местный житель доберется за пять минут окольными путями. Миновав мощеную улицу, он вскоре оказался возле конечной точки своего путешествия. Хоромы Гвидона стояли недалеко от Детинца, Не дом, а маленький замок. Стук-стук. Сын вайски щуки постукивал в ворота словно в маленький барабан, не сильно, но громко. В зловещей тишине оккупированного города стук раскатистым эхом понёсся по всей улице, будя дворовых по всей окрестности. Несмотря на то, что в совсем непростое время, опасаясь за свою шкуру, хозяин постоянно держал серьёзную охрану у ворот, стража умудрились перебдить. Лишь только через 15 минут, выслушав, что дело касается кучи серебра, а не заговора зубов для люхого налёта, впустили гостя во двор. Два сундука с серебром переспрочил Гвидон. Вот тебе крест, отец наш родной. Егор перекрестился три раза, не забыв скрестить указательный и средний пальцы на левой руке, как учил Алексей, чтоб Бог не наказал за враньё. В принципе, он не врал. Добро в армейских ящиках стоило немало. Конечно, не столько серебряных гревен, сколько влезет в сундук, но в маленькую шкатулку точно. Утром, едва петухи прокукорекали, а восходит солнце, боярин потащил Егорку в детинец, по пути пообещав всыпать 10 плетей за дезертирство и наградить шапкой в серебра, если казана будет отбито. Эрдвиль изволил подчивать и Гведона выслушивал Швентарагис. Это было очень кстати. Комендант Смоленска приходился боярину дальним родственникам, хоть и третья вода на киселе, но все же, какая-никакая родня. Говорили долго, часто срываясь на крик. Егорку же позвали только тогда, когда была оповедана история про сотника Савелия и его обещания. Швентарагис говорит, задавал вопросы и махал перед глазами казачка острым ножом, следя за реакцией. Егор-ка не дёрнулся. После того, как он прокатился на моторной лодке со скоростью, превышающей галоп самого резвого коня, испугать его можно было разве что драконом. Литвин, конечно, был страшен, но не настолько. Ты пойдёшь с нами, будешь показывать дорогу и в лаз подземный полезешь. Коли что пойдёт не так, Умирать станешь долго и мучительно, пообещал Литвин. Комендант отпустил Гвидона, наказав собирать людей и готовиться к походу. Наконец-то всё встало на свои места. Отряд наёмников, погнавшихся за купеческой ладьёй, как раз напоролся на крепость, потерял своего командира и пяток людей. Неудачники по дороге назад разбежались, но несколько человек, преданных Швентарагису, вернулись. Они и рассказали о случившемся. Во времени всё совпадало тютелько в тютельку, в случае чего Гвидоша отвечает за своего человека. Надо доложиться князю, а этого Савелия пленить и разорвать между деревьями, а может, не докладывать чердвело, захватить казну и дёрнуть к Даниилу, например, или лучше к Конраду, тот за серебро и монастыри свои не гнушается разорять. С такой казной везде примут с радостью, хотя проще уж отравить князя и самому попробовать занять его место. Наёмники пойдут за тем, кто заплатит, а у Эрдвела серебра уже нет, вообще ничего нет, кроме верной дружины. Ладно. Сначала надо отбить казну, всё остальное потом. С этими словами комендант пошёл к князю докладывать, что местонахождение серебра обнаружено. Эрдвеллаш из-за стола подпрыгнул, когда узнал новости. Возбуждённый, он стал кружить по горнице, хлопал себя по ляшкам и что-то бормотал себе под нос. Подскочив обратно к столу, он оторвал от зажаренного целиком гуся ножку, откусил кусок мяса и, поворачиваясь к Швентарагису, обрызгал того жиром. Ты понял? Понял, как надо делать? Каков хитрец? не имеет заранее отстроенную крепость, чтобы в случае чего спрятать казну. Кто этот Савелий ты узнал? Удалось выяснить, что он был сотником Рязанского князя, утащил всю его казну, а перед смертью Святославуича долго разговаривал с ним в детинце. Это всё, что знал комендант от слуг. Так ему не привыкать князей обчищать, наверное, уже в привычку вошло. Возьмёшь 5 десятков, нет? Лучше сотню моей дружины. Хотя сотни будет для тебя многовато, да и лошади в лесу не нужны, оставишь здесь. А раз так, бери отряд этого, как его, Гавидона. Надо же кому-то грести на веслах и вперед под стрелы лезть, и своих псов. Ну и десяток кейстуса, так уж и быть, отдаю. Как раз полсотни и наберешь» казну сразу сюда и смотри, Эрдвиль буквально прожёг взглядом коменданта, будто слышал все его мысли относительно Челебра. Не перепутай ничего. Почти 4 десятка закалённых в боях дружинников князя, 12 человек изменника Гвидона, Швинтарагис с стройкой своих телохранителей разместились на четырёх самых больших судах, которые удалось найти. Среди этих кораблей был и бывший разбойничий струк. Продовольствие не брали. Комендант рассчитывал подкормиться по дороге и пировать уже в захваченной крепости. По рассказам Егорки, лошади там гадят овсом, так как от избылию корма не успевают переварить съеденное, а куры не могут ходить от обжорства. Всё это внушало оптимизм начинавшим голодать Летвиным. Все последующие дни мы отрабатывали варианты по обороне крепости. Возле задних ворот вкопали шипастые звёздочки, так чтобы они торчали из земли на высоту указательного пальца. А рядом набурили отверстия, которые как минимум обеспечат вывих ноги и не позволят обойти стену по флангам. Если атакующие преодолевали бы полосу препятствий и оказывались бы во дворе, то сразу натыкались на стальные тросы, натянутые буквой П на уровне колен и шеи человека среднего роста. Освещать ночной бой должны были костры, два основных и два запасных. Для быстрого поджога возле сложенных смолистых деревьев были установлены банки с бензином и спички. Филимон, как ответственный за пожар и безопасность, потренировался на макете у берега и остался весьма доволен. Все мужчины, которые прибыли в крепость, были экипированы доспехом и вооружены, кроме Айна, Рожебородый отказался от кольчуги, мотивируя тем, что это главный бой в его жизни, и драться он будет голый по пояс. Отряд Васьки-Щуки тренировался в стрельбе весь день, с перерывами только на прием пищи. Болтов загубили без счета, но оно того стоило. Вообще русский народ быстро осваивает малознакомое оружие. Снайперов и сгрузчиков не вышло, но поддержать стрельбу – По плотной массе противника были в состоянии. От клинкового оружия они отказались, отдавая предпочтение тяжёлой палице, напоминающей палку с стальным шаром на конце, утыканную короткими шипами. Я их привёз парочку на пробу и, как оказалось, не прогадал. Команда Пахомы Ильча, уже имея боевой опыт, получив свой участок обороны, немного потренировалась с сербалетами и большую часть времени уделяла построению, образуя линию щитов. За медицинскую помощь отвечал повар Хазарин. Бинты, мази, йод лежали у него в сумке через плечо. На подхвате у него был цыган. Он постоянно жил в конюшне, и кроме ножа с кнутом никакого оружия не признавал, так и оставался сторожить лошадей, готовый по первому требованию прийти на помощь. Наконец настал тот час, когда на быстроходной байдарке к нам примчались рыжие с Евстафием. Коммерсанты ездили договариваться с охотниками вверх по реке об увеличении поставок продовольствия, а заодно бесплатно раздавали стрелы с просьбой потревожить незваных гостей, если такие вдруг появятся. Из расчёта пяток от дюжины оставить на личные нужды, а остальные пустить на дело. С их слов, три лодки с чужаками встали на ночевку недалеко от Ковшар. Ожидать их следовало не раньше шести-восьми вечера, так как, со слов нашего добровольного шпиона, в ладьях сидят литвины, для которых река хороша с берега. К тому же с одной посудиной им явно не повезло. Основываясь на свежих данных разведки, мы провели с Саверием последний совет. Главное отбить первый натиск, Второй штурм всегда слабее. Литвины перегруппируются, возможно, попытаются сделать тараны и проникнуть в крепость. Тут уж вся надежда на арбалетчиков, сидящих на вышке. Если будет совсем туго, вызывай меня по рации. Мы пожали с сотником руки, Савелий отправился руководить обороной крепости, я же с Пелгуем отплывал на место засады. Лодку спрятали в 30 м от лёжки, замаскировав ветками. При свете солнца не разглядеть, не говоря про вечер, а уж тем более за ночь можно не беспокоиться. Сорудив небольшой навес из маскировочной сетки, расстелили коврики, на которых собрались лежать, пап тёрлись и стали наблюдать. Прямо под нами начинался почти вертикальный откос яра. Стрельба с балкона иначе не назвать. Пока я немного задремал, Пилгуй очень внимательно рассматривал бинокль. Если с подзорной трубой ему уже приходилось знакомиться, то тут только запрет на любые разговоры сдерживал его в восторге радости. Так продолжалось с час. Дядя Алексей: "А ночью будет в двойную трубу видно". Не выдержав любопытства, Зуёк прошептал мне прямо в ухо: Приложив указательный палец к губам, кивнул головой и проморгавшись, проверил шкалу прицела. Ширина реки 56 м. Пуля летит 300 м без отклонения. Стрельба почти в упор. Никаких поправок. Работая одиночными, можно перебить весь отряд Литвинов, который окажется на берегу или в лодках, но это теоретически. На самом деле вживую так не получится. Большинство успеет найти укрытие, и отлавливая их потом. Оптимально, конечно, спалить врагов ещё на подходе, но нечем. Второго шмеля не было, а все мечты, что граната без запала. Пока было время, показал мальчику, как снаряжать патронами магазин, зуёк попробовал повторить и вскоре научился. Как только я отложу пустой магазин в сторону, сразу засовываю в него эти стрелы, понял? Также на ухо сказал Пилгую, постреленок кивнул головой в ответ.